— Матушка, да разве нет пользы древнему благочестию от того, что почтенные наши люди сильными мира знаются, — возразил Петр Степанович. — Сами же вы не раз мне говорили, что христианство ими ото от многих бед охраняется. — Господь при чистыми устами своими повелел верным иметь не токмо чистоту голубину, но и мудрость змеину, — сказала нато Манефа. — Ну и пусть их. Наши рекомы из толпы правоверия носят мудрость змеину, то на пользу христианства. Да и сами-то змеими-губителями зачем делаются? Пребывали бы в незлобе и чистоте голубиной, так нет. Вникни, друг, в слова мои, мудрость в них. Не моя мудрость, а Господний и Отец святых завещания. Ими заповеданное слово говорю тебе. Не мне верь, святых отцов слушай и низко опустила на лицо наметку. Замолчал Самоквасов. Немного повременя спросила у него Манефа. «Как теперь с дядюшкой-то? С Тимофеем-то Гордеичем?» «По судам дело наше пошло», — отвечал Петр Степанович. "Обнадеживаешь, что скоро покончит. По осени надо будет свое получить». «Дай тебе, Господи», — молвила Манефа. «Будешь богат». Не забудь сиро, нищий и Бога, Делись со Христом своим богатством. Неимущему подашь, самому Христу подашь. А паче всего в суету не вдавайся. Не поклонничай перед эгемонами да проконсулами. Я, матушка, завсегда рад по силе помощь подать неимущему, сказал Петр Степанович. И на святые обители тоже. Извольте на раздачу принять. И подал ей две сотенных. Это матчка от самого от меня», — примолвил он. «Досель из чужих рук глядел. Жертвовал вам не свое, а дядина. Теперь собственную мою жертву не отриньте». «Спаси тебя, Христос!» Благодарна за усердие, сказала Манефа, и, вставши с лавки, положила перед иконами семипоклонный начал. «Чайку не покушаешь ли?» — спросила она, кончив ряд. И, не дожидаясь ответа, ударила встоявшую возле нее кандию. Келейная девица вошла. То была Евдокеюшка, племянница добродушной Вереней, что прежде помогала тетке келарничать. Теперь в игумениных комнатах она прислуживала. Манефа повелел ей самовар собрать и приготовить, что следует, к чаю. «Пали до нас ты о тебе, друг мой, недобрые вести». Будто и ты мирской славой стал соблазняться, начала манефа, только что успела выйти келейница. Потому-то я тебе по духовной любви и говорила так насчет Громова да до Злобина. Мирская слава до да добра не доводит, любезный мой Петр Степанович. Верь слову, добра желая, говорю». «Чем же я соблазняюсь, матушка, помилуйте?» — с удивлением спросил Самоквасов. «Говорят, сборы какие-то там были у Макарья на ярмарке. Сбирали, слышно, какое-то Никонианское училище, — строго и властно говорила Манефа, — детским приютом, что ли, зовут. И кто, сказывали, мне больше денег дает, тому больше и почестей мирских, медали, слышь, раздают». А ты, друг, и поревновал прелестной славе мира. Сказывали мне, много ли пожертвовал на нечестие? «Сто целковых», — тихо приниженным голосом ответил Петр Степанович. «Сто целковых? Деньги порядочные», — молдала Манефа. «И на другое, на что можно было бы их пожертвовать? На полезное душе, на доброе, благочестивое дело. А тебе медали захотелось». — Разве худое дело, матушка, на бедных сирот подать? — возразил Петр Степанович, пристально глядя на строгую игуменью. Еще ниже спустила она на лицо наметку, еще ниже склонила голову и чуть слышным голосом учительно проговорила. — В Писании, друг, сказано. — Аще добро творишь, разумей кому творишь и будет благодать благом Твоим. Добро сотвори благочестиву, и обрящешь его сдаяние, не а от него, то от Вышнего. Дашь благочестиву, и не заступай грешника. Добро сотвори смиренному, и не дашь нечестивому. Возброни хлебы Твоя,